На этот раз в операции было задействовано более двух тысяч сергалейцев. Часть бойцов, вышедшую из предыдущей бойни, перегруппировали и оставили пока в резерве. Вельможи, потерпевшие столь серьезное поражение, кусали локти с досады. Теперь победа достанется другим, а им останется лишь наблюдать за успехами более удачливых военачальников» и надеется, что их, может быть, позовут на помощь. Основной костяк сергалийской армии и на этот раз не принимал участия в битве, оставаясь на прежних позициях. Командиры, нанятые еще мугридом, продолжали внимательно присматриваться к действиям и соратников, и врагов. Полагая, что примкнувшие к восстанию ожидают милости от будущего правителя Жарзании, Гермак Клеварги был кровно заинтересован, чтобы на момент захвата Девятиграда в живых их осталось как можно меньше. Временное отсутствие вожака давало возможность реализовать это намерение, тем более что вельможи сами рвались в бой, расталкивая друг друга локтями. — Они замкнут кольцо раньше, чем мы успеем вырваться, — заволновался Лунус. Предлагаю бросить этих каракатиц. Покидая ставку, защитники решили захватить с собой все сооружения, исполнявшие роль холмов. Если уж горки не разрушили во время первой атаки, надо постараться выжить из них максимум. У нас мало воинов, зато явное преимущество в магах. Да и арбалетов сейчас по два-три на человека. «Предлагаю нанести дерзкий удар по левому флангу противника, а потом уходим», — предложил Базгур, который увлекся сражением. «Если увязнем, нас раздавят», — засомневался старейшина, глядя вправо. «Не увязнем. Вы посмотрите, насколько у них растянут строй. Точечного удара эти вояки не выдержат» только нужно немного поторопиться. Горки, выстроившись полукругом, разом двинулись на северо-запад. Воинам, которые их толкали, приходилось прилагать немало усилий, чтобы развить хорошую скорость, ведь следом за ними двигалась конница. Полторы сотни всадников пока не принимали участия в сражении. Сейчас бал правила посаженное на колеса пехота». Когда до неприятеля оставалось около полусотни шагов, стрелки и маги, поначалу работавшие движущей силой каракатицы изнутри, забрались на помосты и занялись исключительно истреблением повстанцев. Град из болтов, огненные шары, молнии и ледяные осколки лавиной устремились на сергалийцев. Особенно усердствовали в сражении волшебники Макона. Ратор Гранмага, перед тем, как отправить их под командование Лунза, устроил небольшое собрание. Он предупредил чародеев. От того, как они покажут себя в бою, зависит судьба Маккона, а значит, и их собственная. Искусство подчиненных Гранмага в большинстве случаев превосходило навыки других волшебников. Основное было направить его в нужное русло. Потому-то во главе каждой из групп генерал поставил боевых армейских магов, которые и руководили сейчас действиями гражданских чародеев. Совместные усилия колдунов и арбалетчиков не пропали даром. В рядах повстанцев образовалась огромная брешь. Обозначив коридор колесными сооружениями, словно буйками, пехота совершила еще несколько залпов. Теперь уже силами тех, кто их толкал снаружи. Тем временем всадники, проезжая между горками, забирали пеших. На каждого скакуна забирался второй наездник. Лунс дорожил сейчас каждым бойцом. На одного его человека приходилось пятеро вражеских. В завершении прорыва усилиями магов деревянные строения перегородили коридор и вспыхнули. Конница повстанцев правого фланга, устремившаяся за беглецами, была вынуждена приостановиться. Отряду генерала удалось дать противнику вторую пощечину, и это сильно разозлило вельмож, осуществляющих командование. По рядам повстанцев прокатился приказ — догнать и уничтожить. За голову лунза — Была обещана огромная награда. Победителям посулили отдать девятиград на разграбление. Никто не скупился на обещание, лишь бы скорее раздавить эту мелкую, но на редкость кусачью мошку. «Теперь дело с волшебниками его магичества. Надеюсь, они не подведут?» Генерал остановил коня на краю редколесья, где в резерве оставались две сотни воинов. В их числе находились элитные силы Жарзани, боевые чародеи Макона и Щитники. По замыслу Лунза здесь планировалось нанести самый мощный удар по врагу. «Сейчас увидим». Тайный советник внимательно вглядывался в надвигавшуюся армаду, выбирая место для нанесения удара. Подозвав офицера Щитников, Базгур указал в центр пехоты. — Видишь арбалетчики вперемешку с ударниками? — Похоже, это стыд двух отрядов, подчиняющихся разным вельможам. Вы должны вклиниться туда и притянуть к себе максимум внимания. — Четверть часа продержитесь? — Если будет угодно густу, ответил командир Щитников ничего не обещая. Сергалийцам удалось немного выровнять порядок своего войска. Конница, приостановив ход, дождалась пеших воинов и выстроилась по флангам. Всадников у повстанцев имелось немного, армия двинулась на перелесок. Лунс поднял руку. Прозвучал сигнал атаки, и полторы сотни пеших бойцов — Выскочив из леса, устремились в центр вражеского войска. Щитники, находясь в первых рядах, обеспечивали непроницаемую для стрел и смертоносных чар оборону, которая позволила без потерь сблизиться с противником. Далее волшебники сбросили магические барьеры, и последовал мощный залп сотни арбалетов. Сергалийские колдуны снова оказались не на высоте. В безуспешной попытке уничтожить щитников многие из них раньше времени потратили силы и теперь не могли прикрыть своих воинов. Тех буквально скосило в зоне атаки дерзкого неприятеля, а потому отряд храбрецов практически за считанные минуты насквозь пронзил войско повстанцев, разделив армию на две части. По центру образовавшегося коридора, на расстоянии пяти-шести шагов друг от друга, выстрелились пары боевых кудесников Маккона. Они, став спиной один к другому, принялись творить волшбу, а, закончив ее, отдали звуковой сигнал соратникам. Шокированные неожиданной атакой, сергалицы не сообразили, почему атакующие вдруг попадали на землю — Но потом с ужасом увидели, что в дело вступили другие бойцы. Ярость призрачных воинов была известна многим, как и то, что убить их невозможно. Самый надежный способ защититься от свирепых призраков — быстрее убраться с их пути, ведь через минуту они и сами развеются. Но куда и как бежать, если тебя окружают десятки своих же, многие из которых даже не видят надвигающуюся опасность? Сеющие смерть начали собирать кровавую жатву, обеспечив небольшую передышку щитникам и воинам поддержки. Перезарядив арбалеты, те получили дополнительную возможность прорядить ряды противника. В первую очередь на прицел попали маги-повстанцев. Минута пролетела очень быстро. Секретное оружие кудесников Маккона сделало свое дело. Но на другие сюрпризы у волшебников практически не оставалось сил. Они взялись оружие. Конечно, в поединке чародей уступал опытному воину. Но подготовка боевого кудесника Маккона — Несколько отличалось от подготовки армейского мага. Их обучали вместе с лавчарами. Не так тщательно, как последних, но вполне приемлемо для схватки на мечах и кинжалах. Серголейцы, разъяренные неожиданными потерями, с обеих сторон устремились к центру. Теперь они могли раздавить горстку бойцов, не опасаясь магического удара. И в это время появился новый противник. Царь Зол наконец дождался, когда армия повстанцев сгрудится в кучу, и подал магический сигнал вархунам. На поле, где происходила схватка, накануне было выкопано более сотни схронов, прикрытых досками и присыпанных песком. Каждом прятался сумеречник. Суматохи боя на них поначалу не обратили внимания, что и нужно специалисту, привыкшему действовать из засады. Оказавшись на флангах, героградцы нанесли по бунтовщикам свой удар, к которому тут же присоединились все силы, находившиеся у лунза. Чаша весов начала склоняться в сторону защитников «Девятиграда», Чего никак не могли допустить оставшиеся пока в роли наблюдателей приближенные Сурича. Магринзам, потерпевшим поражение у подножия холма, было приказано немедленно вступить в бой. «Все-таки не удалось!» — сокрушался генерал, наблюдая за вводом резерва. «Значит, придется воспользоваться планом Мадлены. Трубей отход на третью площадку!» Из кровавой мясорубки выбрались лишь треть защитников Девятиграда. На этот раз отход больше напоминал бегство. И буквально по пятам отступавших мечались торжествующие повстанцы. Теперь они были на сто процентов уверены в полном разгроме Лунза, и каждый мечтал первым добраться до его головы. Лу в погони никто не обратил внимания на ландшафт местности, куда отходило разгромленное войско. Равнина перешла в глубокий овраг, по дну которого удалялся от погони главный приз схватки. Азарт затуманивает мозги даже самым рассудительным, а среди преследователей таких было немного. Да и прикажи сейчас кто-нибудь прекратить погоню его бы попросту не услышали или бы сделали вид, что не поняли команды. Остановиться Игора, находящегося в одном прыжке от добычи, практически невозможно. И все-таки, когда с крутых склонов оврага на Сергалийцев посыпался град камней, а земля под ногами вдруг вспыхнула огненными ручьями, Торжество близости победы сменилось животным ужасом. Сотни людей оказались в ловушке. Спереди и сзади — груды камней, слева и справа — почти отвесные склоны, а внизу... Накануне десятки землекопов и плотников построили целую систему деревянных желобов — которая затем была заполнена смесью осветительного масла с сушеными лепестками горецвета. Сегодня их труд позволил остановить наиболее рьяных преследователей. — Генерал, на подходе полк из Берзани, — доложил гонец. — Через десять минут будут здесь. — Мазгур, отправляйся к ним. Пусть ждут нас в конце этого оврага. «По-моему, там неподалеку имеется небольшая балка, я поведу людей к ней». Тайный советник, не мешкая, поскакал вместе с Гонцовым. «Подкрепление защитникам Девятиграда сейчас было необходимо, как воздух».